Руис поколебался. Его самые глубокие подозрения внезапно пробудились. Как мог он встретить такого человека, как Реминт Юбери, и не подозревать, что где-то для него расставлена ловушка? С другой стороны, неужели враги его были настолько глупы и самонадеяны, чтобы считать, что он сам добровольно войдет в логово Мимфагога? В это трудно было поверить. К несчастью, он никогда не был человеком, который привлекал к себе глупых врагов. Более того, как могли его враги знать, что он появится именно в этом месте? Что можно было устроить ему такую сложную ловушку? Невзирая на то, что он считал, что неплохо понял характер реминта Юбери, он не мог заставить себя поверить в то, что его молитвы могли бы быть столь же прозрачны для этого убийцы. «А почему нет?» просил какой-то протестующий голос в его сознании. Но он подавил его и выступил вперед с кредиткой в руке. «Я и есть один из них», — сказал он. Кожаная маска не относилась к тем, которые могут отражать чувства носителя по его желанию. Поэтому Руис не мог ничего прочесть на лице мифагога. Но у него было странное ощущение, что мифагог улыбнулся за слоем мертвого пластика. «Я знаю», — сказал человек тихим голосом и вытянул вперед руку, чтобы взять кредитку. Он спустился со своего стула и вошел в нишу, немного прихрамывая. Сервомоторы в его ногах слегка повизгивали. Он остановился, придерживая занавеску, и когда Руис перешагнул порог, он отпустил ее, и она упала. Мифагог показал ему на деревянный стул с прямой спинкой а сам уселся на скамью, обитую мягкой кожей. Маленькая коморка была страшно темной. Стены были увешаны гобеленами такими выцвевшими и такими серыми, что Руиз никак не мог разобрать, что было на них изображено. Хотя время от времени золотая нить отбрасывала мягкий отблеск от света единственной лампы, которая горела на маленьком столике, поставленном у стены. Узкая дверь вела в жилище мифагога, и Руиз шагнул к нему одним быстрым движением. Он секунду слушал у двери, но ничего не услышал и ничего не почувствовал. «Он не здесь», — сказал мифагог. «Кто?» — спросил Руис, чувствуя, что у него волосы на затылке встают дыбом. Мифагог засмеялся сухим скрипучим смехом. «Ну как это кто?» «Реминт Юбери». «Чьей крови ты ищешь?» Руис прижался спиной к стене, чувствуя панику и неожиданный гордый гнев. «Откуда ты это знаешь?» Мифагог снова засмеялся, на сей раз еще более безумным смехом. «От тебя просто пахнет всем этим, твоим поиском этого человека, тем, как ты в нем нуждаешься. Это такая сильная вонь» что любой человек скажет сразу, что ты ищешь его. Твоя тень так полна его личностью, что я словно бы вижу это. Кроме того, он сказал мне, что ты сюда придешь. И вот ты здесь. В чем невозможно ошибиться? Руис вытащил игольчатый нож из сапога. «Что еще он тебе сказал?» Мифагог покачал головой в маске. «Раз, другой, третий». Так, что маска покосилась в сторону, обнажив грубо отлитый металл под ней. Он приказал мне держать тебя здесь, заворожив своей старой коллекции сказок, пока он не сможет что-нибудь предпринять, чтобы взять тебя. Что еще? И я мог бы это сделать, тут можешь не сомневаться. Я бы рассказал тебе насчет богини Шипов из Ниама и как она нашла свое сердце. Пусть даже оно совсем гнилое. Или почему яркие цветы вырастают там, где прошли кранверские демоны? И почему эти проклятые цветы приносят безумие и смерть? И почему это безумие и смерть все-таки несут благо? Или почему Губастабл Болтливый заслужил свое ужасное прозвище? Все любимые сказки Юбери. Слепое лицо поднялось к нему. «И ты бы слушал...» Ты бы слушал, если не из-за моего великого и прекрасного голоса, то тогда просто потому, что надеялся бы найти в моих рассказах ключ к тому, где он находится, какой-нибудь кусочек сведений, которые из меня не вытащили лорды-пираты. Холодок пробежал по спине Руиза. Он почувствовал, что он не в своей привычной области. Что он идет по мутному океану обмана, в котором, кроме того, плавает страшный и неуловимый хищник. На него навалилось чувство беспомощности, и он осознал, что он слаб и одинок. Словно все, что ему оставалось делать, это легаться и размахивать руками в ожидании того, как вокруг его тела сомкнутся страшные челюсти. А что от тебя узнали пиратские владыки? спросил Руис. Мифагог пожал плечами. «Да ничего важного!» «Послушай!» «Подойди к занавеске и осторожно выгляни!» «Ты ее видишь, женщину с остальными ногами?» Руис вспомнил нагую женщину в туфельках с остальными чешуйками. Он перешел комнату и выглянул через маленькую дырочку в ткани. Она была на дальней стороне ротонды. Она стояла неподвижно, глядя прямо на него через бассейн. «Ты ее видишь?» Она – марионетка пиратских владык. Она носит сталь на ногах и пахнет сексом, кровью и каким-то сладким порошком. Хотя я не могу описать ее как-нибудь иначе. На что она похожа? Как она выглядит? Она красива? Мне кажется, она должна быть красивой. Она была с ними, когда они меня допрашивали. И я почувствовал, что она получает от этого удовольствие. Руис отошел от занавески и снова подошел к дверце в жилище Мифагога. Он стал потихоньку приоткрывать дверь. «Нет!» – резко и настойчиво сказал Мифагог. «У него там шарик-шпион, а еще один в ротонде. Он бы и сюда поставил такой же шарик. Если бы не то, что Селадон Уин очень придирчиво относится к конфиденциальности, обеспечиваемой для его клиента. Поэтому здесь очень хорошая антишпионская техника. — Почему ты мне все это рассказываешь? — спросил Руис. Потому что я ненавижу его всей горькой пустотой моего сердца, — сказал мифагог страстно низким, полным чувств голосом. — Это тот человек, который искалечил мне жизнь. Пусть она и так была жалкой, прежде чем он встретил меня. Это он заразил меня нейрофагом который пожрал мой глазной нерв и все еще сидит, караулит в моем черепе, который никогда не позволит мне снова видеть. И все только ради его глупой прихоти. Моя слепота придает моим рассказам больше мистической важности, как он сказал. Словно те великие слепые мифологи древности не побежали бы немедленно и не купили бы себе новые глаза в тот же миг, как это стало бы для них возможным. Он сплюнул, едва не попав Руизу на ногу. «Ты разве его не боишься? Разве ты чувствуешь к нему только ненависть?» Руис почти шептал. Мифагог слегка обмяк, словно слишком много чувств вытекло из него. «Конечно, конечно! Вот тебе причина, по которой я не помог пиратским владыкам, если не считать того, что в то время я и сам не знал, где он находится». Но потом он пришел ко мне и стал говорить про тебя, про то, как он тебя схватит. Я не могу сказать, как я открыл, что он на самом деле мертв. Но я это знал, и мне уже не было так страшно. Не так, как раньше. Мертв? Мертв. Теперь он машина, чье-то бездушное оружие. Генчи сделали с ним все, что умели, и больше его нет. «Может быть, теперь, когда он мертв, ты сможешь одолеть его и погубить?» «Сможешь?» Киборг резко повернул голову к Руизу. И хотя глаза его не видели, собеседника, они все равно горели. «Я должен попытаться», — ответил Руиз. Почему-то слова о том, что реминт был деконструирован генчами, на самом деле не удивили Руиза. События и обстоятельства его визита на сук Казалось, приобрели своего рода непонятную закономерность и логику. Он чувствовал себя как актер в какой-то бредовой пьесе. представлении полном темной символики и сложной изысканной иронии. «Где он?» Мифагог долго молчал, пока Руис не начал думать, как бы ему вытащить сведения из этого человека без того, чтобы привлекать внимание охранных устройств Селадон Уинда. Но наконец Мифагог заговорил тонким ломающимся голосом, совершенно не похожим на тот драматический голос, которым он пользовался раньше. «Если я скажу тебе, и ты потерпишь неудачу, он покарает меня таким способом, про который мне не хочется и думать». «Я не подведу», – ответил Руис самым уверенным тоном, какой только мог изобразить. Человек кивнул ему. «Возможно». Ты очень похож на Реминта. каким он был, прежде чем они его убили. Он, казалось, принял решение. Спина его выпрямилась, и он заговорил окрепшим голосом. Он велел сообщить ему во дворец развлечений сладостного блеска, который только на два уровня ниже Силадон Уинда, в этом же самом небоскребе. Я, конечно, не могу гарантировать, что он там, но... Поищи его в комнате Б-448. «Спасибо», — ответил Руис Аф и выскользнул наружу. «Замечательное представление», — сказал Реминт киборгу, который вопросительно поднял голову. Потом Реминт переключил экран на внешний шарик шпион и последовал за Руизом в его поспешном уходе из зала муки и обновления. Кариана в изумлении покачала головой. «Разве ненависть мифагога тебя не касается? Его чувства были несомненно подлинны. Разве не безрассудно оставлять такое опасное и полное ненависти существо в живых?» Ремин посмотрел на нее, без всякого выражения, и не ответил.